Глава вторая. Апрель 2005 года. Пятничное утро для Росса Хантера началось с похмелья и с торжественной клятвы больше не пить по четвергам. Такую же клятву давал он себе на прошлой неделе. И две недели назад. Да, собственно, каждую пятницу, с тех пор, как полтора года назад устроился влашевый репортером Варгус. О том, насколько сегодняшняя пятница будет отличаться от всех предыдущих, он пока что не ведал. Росхантер, недавно отметивший 23-летие, был высоким, спортивным, с коротко стриженными темными волосами и очень серьезным лицом. Складывалось впечатление, что он постоянно что-то обдумывает. Обычно. Не сейчас. И так-то легко думать, да? Когда башка раскалывается, словно у нее воткнули топор. Рос со стоном сполз с кровати и в ванную в поисках парацетамола. Опять бичевал он себя Пять. Ну что ж такое, каждый четверг он говорит себе «только одну рюмочку, чтобы не обижать коллег», и каждый четверг на бровях приползать домой из паба «Коучхаус» в центре Брайтона. Одна из причин этому – Имаджен Картер из «Криминального дела». Пить Имаджен умеет здорово. В пабе засиживается допоздна и вроде бы мало-помалу поддается на его ухаживание. Или так только кажется. «В общем, спасибо за ещё одно чудесное похмелье, ибо мрачно думал Рос. «И за то, что дала посмотреть, как в четвертом часу утра садишься в такси рука об руку с чёртовым Кевином Флетчером из отдела спорта». Из школы журналистики в Голстнете Рос вышел полный надежд. С блестящей карьерой пока не задалось, но всё же работал он в солидной, респектабельной местной газете. Пусть и младшим репортером, которого посылают освещать всё, что угодно. Пожары, автокатастрофы, внезапные детские смерти, судебные слушания, благотворительные ярмарки и даже за неимением лучшего дня открытых дверей в местных школах. Так что работой своей Рост был в целом доволен. Даже по пятницам. Ничего, сейчас разомнётся как следует в спортзале, а потом прокатится на работу, на велосипеде, вверх по холму. Это прочистит голову. Облачаясь в спортивный костюм за шнуровые кроссовки, Рост слушал местное радио Сассекса и от души надеялся, что сейчас услышит какую-нибудь потрясающую новость. Такую, репортаж о которой сделает его знаменитостью и поможет попасть на первые полосы сенсационных газет. Проглотив несколько таблеток и запив их водой, Росс вошел на кухню своей крохотной квартирки на третьем этаже дома по Портленд-Роуд. С первого этажа плыл пряный запах какого-то индийского блюда. От него к головной боли присоединилась тошнота. Росс откусил пару раз от банана, запил яблочным соком, Стало намного лучше. Бросил взгляд на листок, напоминалку, приклеенный к кухонному столу. «День рождения папы. Отправить открытку». «Ага», — потом сказал он себе. Спустился вниз, пройдя минус своего велосипеда в холле и вышел в темноту под моросящий дождь. Десять минут с трустой Эрос уже входил в гимнастический зал. Помещение, пропитавшееся неистребимым запахом пота, несмотря на ранний час, не пустовало. Кто-то бежал по дорожкам, Кто-то качался на тренажёре, кто-то занимался с тренером. Оглушительно гремел из динамиков музыка Куин. Росс шагнул на кросс-тренажёр, включил дисплей и начал обычную двадцатиминутную разминку. Ускоряя шаг, он следил за показаниями пульса. 110, 120, 130. И вдруг услышал голос. Голос своего брата Рики. Громко, отчётливо, словно из-за спины, брат звал его. «Как такое возможно?» Рикки живёт в Манчестере, за 260 миль отсюда, стажируется в управлении отелем. По телефону они общаются редко, хотя вчера Рикки прислал мыло с предложением обсудить, какой подарок выбрать отцу на шестидесятилетие. А следующий миг Росса словно током ударила. Закружилась голова, как на какой-то сумасшедшей ярмарочной карусели. «Что со мной?» – думал он в панике, Чувство что тот потерял сознания «Недостаток сахара? Или сердечный приступ?» Стены вокруг пошли ходуном, тренажёры расплылись в бесформенные серые пятна. Его засасывал бесконечный тёмный тоннель. Всё вокруг плясало, он отчаянно вцепился в рукояти тренажёра, чтобы не упасть. Где-то вдалеке возник свет, с каждой секунды становящийся всё ярче. Перед глазами замелькали образы. Зародыш, младенец, лицо матери, лицо отца, летящий мяч, учителю доски, моя жизнь, понял Дрюкросс это моя жизнь проносится перед глазами я умираю миг и росса окутал теплый успокаивающий свет целый океан света он качался на сияющих волнах а над ним выплывало ему лицо брата все хорошо рос правда у нас все хорошо ну с тобой крутые рики брат близнец которого рос откровенно говоря терпеть не мог В Рикке его раздражало все, то, как он выглядит, говорит, ест, смеется, и неудивительно, смотреть на него было все равно, что в зеркало. Говорят, близнецы с рождения связаны нерасторжимыми узами, близки друг другу, как никто иной. Ничего подобного Рост никогда не чувствовал, напротив, сколько себя помнил, он не выносил брата. Должно быть еще и потому, что родители всегда любили Рикки больше, а тот идиот этого даже не замечал. При первой возможности Рос сбежал из дома, подальше от Рики, в другой город, в другой колледж. Было искушение даже ими сменить. А теперь брат качался перед ним на волнах света, отчаянно протягивая к нему руки. И Рос пытался дотянуться до него, но не мог. Волны уносили брата прочь, как уносит неосторожного пловца бурный прибрежный отлив. Роз! в голосе Рики звучал по стерчению. «Мы с тобой крутые, правда?» «Да, мы с тобой крутые», – ответил Роз. После петельной вспышки свет полосил её брата и погас. Всё изменилось, трюк. Росс вновь ощутил запахи. Поток, коврач, их-то волос. Услышал грохот музыки. Над ним склонялись лица. Сердце отчаянно колотилось. «Эй, что с вами?» Росс в панике объявился «Он умер или всё-таки нет?» Кто-то помог ему встать, довёл до скамьи и усадил. Но скулистый мужчина, тренер, понял Рос, протянул пластику из заканчика с водой. «Вот, выпейте». Он покачал головой, все еще пытаясь понять, что с ней произошло. тренировался Спросили над головой. «Нет, нет, и я...» Просто умолк, не зная, какими словами объяснить происходящее. «Может, врача вызвать?» Он снова помотал головой. «Нет, нет, я в порядке, правда, уже все хорошо. Наверное, сахар нужен или что-нибудь такое. Не вставайте, посидите несколько минут». Через минуту ему принесли чайную ложку мёда, и Рос покорно его проглотил. «Вы диабетик?» – участливо спросил кто-то из персонала. «Нет, я... нет». Только через десять минут он смог встать, ни за что не держась. Ещё раз заверил, что с ним всё в порядке, отправился домой, не обращая внимания ни на промозглый холод, ни на дождь. Подъем по лестнице на третий этаж дался ему с таким трудом, словно Рос сбирался на высокую гору. В спортзале он сказал, что чувствует себя отлично. Вранье. Ему было худо, как никогда. Пошатываясь, Рос свалился к себе в квартиру, и в этот миг в кармане зазвонил сотовый телефон. Он взглянул на экран. Незнакомый номер. Нажал кнопку. «Алло, Рос?» «Господи, это Рос!» Женщина на том конце захлёбывалась рыданиями. Сиди, узнала Миля. Девушка реки. «Привет, — струдо проговорил Рос. Синди, что стряслось?» Она разрыдалась и несколько секунд не могла вымолить ни слова. Рики, что? Только что позвонили из полиции. Рики бегал в парке, на него упало дерево. Полчаса назад. Дерево. Его раздавило. Сказали, умер на месте. Господи рос Рики больше нет.